Андрей жвалевский Игорь Мытько. «Девять подвигов сцена если Подвиги 5-9. Эпохальные хроники или хронический эпос. Читает Энни. Авторы благодарят друг друга за помощь, оказанную при написании этой книги. Но в первую очередь мы благодарим читателей, которые дождались, пока авторы завершат свой кропотливый труд. А еще в первую очередь мы благодарим тест читателей, которые не дожидались, пока авторы завершат, а делали их труд еще более кропотливым. Это Татьяна Бонч-Осмоловская, Васильева, Наталья Кулагина, Екатерина Старостина и Елена челингир прототип тетки Чиенгихи. И, наконец, в первую очередь мы благодарим Геннадия Кондратьева, который придумал ряд шуток, многотехнических принципов и следственных версий «Фантома Асса». Однако в первую очередь мы благодарны работникам издательства «Время» за выдержку, проявленную при работе с нами, особенно с тем из нас, кто заслушанно занимает первую строчку в списке самых вредных авторов издательства «Время». Тем не менее, в первую очередь следует поблагодарить кошку Дину, прототип хитрой мордочки, научившую авторов упорству и беспредельной вредности. И без всякой очереди мы выражаем благодарность и признательность коту Васе, Прототип кота Кисера, который научил авторов терпению и усидчивости, и который покинул этот мир, ушел в астрал, между четвертым и пятым подвигами Сена Аесли. Жволевский, Мытько. Предупреждение. Читатель. Внимание. Эта книга начинается с того места, на котором завершилась предыдущая. Не начинайте читать пятый подвиг до тех пор, пока не прочтете четвертый. а то ничего не поймете. А лучше не начинайте читать «Пятый подвиг», пока не прочтете первые четыре. А еще лучше, пока не прочтете книги «Пори Гаттер и каменный философ» и «Личное дело Мергионы». А знаете, лучше вообще не начинайте. Так будет проще. Всего наилучшего. жвалевский Мытько.